Глава 14. 3 дня спустя Эндрю сидел в своём кабинете на Уэллбик-стрит. День был жаркий. Из-под штора открытого окна проникал докучливый шум уличного движения. Эндрю скучал. Он был переутомлён. Его страшило возвращение Кристин в конце недели. Он ожидал и боялся каждого телефонного звонка. Устал от того, что за час принял 6-3 гинейных пациентов. и от мысли, что надо поскорее окончить прием, чтобы повезти Франсис куда-нибудь ужинать. Он нетерпеливо поднял глаза, когда вышла миссис Шарп с еще более кислым, чем всегда, выражением на некрасивом лице. «Вас хочет видеть какой-то мужчина, ужасный субъект. Он не больной и говорит, что не камевояжер. Визитной карточки у него нет. Его фамилия Болинд». «Болинд», — повторил рассеянно Эндрю. И вдруг лицо его просветлело. "Уж не Коннли болит? Впустите его сестра скорее. Но вас дожидается пациент, а через 10 минут придёт миссис Робертс". "Да ну и пускай приходит", бросил он с раздражением. "Делайте то, что я сказал". Шарп вспыхнула от его тона. У неё просился на язык ответ, что она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали. Она фыркнула и вышла с высоко поднятой головой. Через минуту она впустила Болинда. О, Кон, сказал Эндрю, вскакивая с места. "Хелло, хелло, хелло!" прокричал Кон, прыгнув вперёд с широкой весёлой улыбкой. Это был рыжий дантист собственной персоной, ничуть не изменившийся, такой же неряшливый в своём слишком широком лоснящемся синем костюме и расхлябанных коричневых башмаках, как будто он только что вышел из своего деревянного гаража, может быть, чуточку постаревший, но такой же бурный, неукротимый, взлохмаченный, сыпавший восклицаниями. Он крепко ударил Эндрю по плечу. "Ей богу, Менсон, страшно приятно увидеть вас опять. Выглядите замечательно, замечательно. Я бы вас узнал среди миллиона людей. Да-да, подумать только, а шикарно вы тут устроились". Он сияя посмотрел на Кислуу Шарп, которая презрительно наблюдала за ним. Эта леди не хотела меня пускать, пока я ей не сказал, что я тоже причастен к медицине. Святая правда, сестрица, этот Франт, у которого вы служите, не так давно работал в том же жалком обществе медицинской помощи, где и я, в Эберлоу. Если когда-нибудь очутитесь проездом в наших местах, загляните к нам, и мы вас угостим чашечкой чая. Всякий друг моего старого друга Мэнсона для нас желанный гость. Шарп только смотрела на него и вышла из комнаты. Но на кона это не произвело никакого впечатления. Он продолжал сыпать словами, захлёбываясь чистой и простодушной радостью. Когда Шарп вышла, он, повернувшись к Эндрю, воскликнул: "Красавицей её назвать нельзя, моя цент дружище, но приличная женщина, головой ручаюсь. Ну, ну как же вы поживаете? Как поживаете?" Он не выпускал руки Эндрю, тряс её и весь расплывался в улыбке. Эндрю очень обрадовала появление Боленда в этот гнетущий день. Освободившись наконец из рук Коно, он бросился в кресло, чувствуя, что снова становится человеком. Он пододвинул Кону папиросы и тут, сунув большой палец одной руки под мышку, а другой сжимая мокрый конец зажжённой папиросы, изложил причину своего приезда. Мне полагался небольшой отпуск, Менсон, и кроме того, у меня кое-какие дела тут. Так что жена велела мне собираться и ехать. Видите ли, я работал над изобретением пружины для закрепления ослабевших тормозов. Трудился над этим все ночи напролет. Да черт бы их побрал, никто не хотел взглянуть на мое изобретение. Ну да ничего, мы его продвинем. Однако это дело не такое важное, как второе. Конд стряхнул пепел на ковер, и лицо его приняло серьезное выражение. Слушайте, Мэдсон, тут речь идет о Мэри. Вы, наверное, помните Мэри? Потому что, должен вам сказать, она не забывает вас. Она очень плохо себя чувствует в последнее время. Совсем не важно. Мы водили её к Луилину, но ни черта не вышло. Ничем он ей не помог. Конф вдруг разгорячился, он заговорил хриплым голосом. Представьте себе Менсон. Он имел нахальство заявить, что у неё начальная стадия туберкулёза, как будто бы с этим не покончено раз и навсегда в нашей семье, с тех пор, как мой дядя Дэн 15 лет назад уехал в санаторий. Теперь слушайте Менсон. Хотите ли вы сделать что-нибудь во имя нашей старой дружбы? Мы слыхали, что вы стали большим человеком. Ведь в Эберлоу только и речи, что о вас. Не смотрите ли вы, Мэри? Вы не можете себе представить, как эта девочка в вас верит. Мы и сами верим. Миссис Болленд и я. Ну вот она мне и говорит. Сходи к доктору Мэнсону, если его разыщешь. И если он согласен смотреть нашу девочку, мы ее отправим в Лондон в любое время, когда ему удобно. Ну что же, Мэнсон, если вы слишком заняты, вам стоит только сказать, и я могу убраться во своясь. На лице Андрю выразилось огорчение. Не говорите таких вещей, Конн. Разве вы не видите, как я рад вам? И Мэри, бедная девочка. Вы знаете, что я сделаю для неё всё, что смогу. Не замечая многочисленных появлений в кабинете сестры Шарп, он тратил драгоценное время на разговор с Конном, пока она наконец не выдержала. Вас ждёт уже 5 пациентов, доктор Менсон. и вы больше чем на час задержали всех, кому назначили определенное время. Я больше не могу придумывать предлоги, и я не привыкла так обращаться с пациентами. Даже и после этого Эндрю никак не мог расстаться с Коном и проводил его до двери на улицу, навязывая ему свое гостеприимство. «Я не намерен вас так скоро отпускать домой, Кон. На сколько времени вы приехали? Три? Четыре дня? Отлично. А где вы остановились? В Эстленде?» Ну почему бы вам не перебраться ко мне? Это же близко оттут. И место у нас сколько угодно. В пятницу вернётся Кристин, она вам очень будет рада, Кон очень. И мы поболтаем втроём о старых временах. На другой день Кон со своим мешком перебрался на часть Баратерес. После вечернего приёма они с Эндрю отправились в мюзик-холл. В обществе Кону всё доставляло удовольствие. Он охотно смеялся, и смех его сперва отпугивал, а потом заражал соседей. Люди оборачивались и сочувственно улыбались Конну. О, господи. Конёрзал на месте. Заметили того парня с велосипедом? Во время антракта они стояли в буфете. Конн, сдвинув шляпу на затылок, с пеной на усах, широко расставив коричневые башмаки. Не могу вам передать, какое удовольствие вы мне доставили, Менсон. Вы сама любезность. Простодушная благодарность Конна заставила Эндрю почувствовать себя грязным лицемером. Потом они ели бифштекс и пили пиво у Кедро. Возرتясь домой, развели огонь в камине и уселись беседовать. Они говорили и курили и опять пили пиво бутылку за бутылкой. Эндрю забыл на время обо всех сложностях высококультурного существования. Нервное напряжение, которого требовала его большая практика, перспективы работы в предприятии или рое, надежды на выдвижение в больнице Виктории, состояние его вкладов, нежное тело Фрэнсис Лоренс. Страх перед обвиняющим взглядом Кристин – все, все потеряло остроту. Отошло на задний план, когда Кон выкрикивал. «А помните, как мы воевали с Луэлином? Экхард и все остальные пошли против нас. Экхард все тот же и шлет вам привет. И тогда мы с вами засели вдвоем и выпили все пиво». Но прошел еще день, и неумолимо приблизился момент встречи с Кристином. Эндрю потащил ничего не подозревавшего кона к концу перрона, внутренне злясь на то, что недостаточно владеет собой, и видя в болиде своё спасение. Сердце его билось от болезненного нетерпения, когда поезд подошёл к станции. Он пережил потрясающую минуту испуга и раскаяния при виде знакомого худого лица среди толпы чужих, с жадным ожиданием обращённого к нему. Затем всё заслонилось усилием изобразить беззаботную сердечность. Алло, Крис? Мне уже показалось, что ты никогда не вернёшься. Да-да, посмотри на него. Это ком и никто другой. И ни один, один день не постарел. Он гостит у нас, Крис. Мы тебе всё расскажем по дороге. Автомобиль мой на улице. Ну, хорошо провела время. Что же это я? Зачем ты сама тащишь свой саквояж? Взволнованная неожиданностью этой встречи на вокзале, а она боялась, что её никто не встретит. Кристен не казалась уже такой измученной, и нервный румянец залил её щёки. Она тоже страшилась встречи с Эндрю. Была взвинчена, жаждала нового примирения. Теперь в ней уже ли надежды. Сидя в автомобиле рядом с Коном, она оживлённо болтала, украдкой поглядывая на профиль Эндрю, сидевшего впереди. Как хорошо отчутиться дома, сказала она, войдя в комнату и глубоко вздохнув. Затем спросила торопливо и жадно: А ты скучал по мне, Эндрю? Ещё бы. Все мы скучали. Правда, миссис Беннет Правда, Флори? Кон, какого чёрта вы там застряли с багажом? Он выбежал из комнаты под предлогом помочь Кону, затеял ненужную суету с чемоданами. Потом, раньше, чем что-нибудь ещё было сказано или сделано, наступило время ехать по визитам. Он настаивал, чтобы они ждали его к чаю. А очутившись в автомобиле, простонал. А слава богу, это позади. Она выглядит ничуть не лучше, чем прежде. О, ад. Но я уверена, что она ни о чем не догадалась. А это теперь главное. Вернулся он поздно, но такой же неестественно веселый и суетливый. Кон был очарован. Господи, боже мой, до да вас теперь больше жизни, чем когда бы то ни было в прежние годы, Мэнсон, дорогой мой. Раза два он ловил на себе взгляд Кристин, моливший о каком-нибудь знаке душевной близости. Он видел, что болезнь Мэри ее расстроила, встревожила. В разговоре выяснилось, что она просила Кона телеграфировать Мэри, что она бы ехала завтра же, если возможно. Кристин высказала надежду, что можно будет немедленно сделать что-нибудь, вернее все, для Мэри. Все вышло лучше, чем ожидал Эндрю. Мэри ответила телеграммой, что приедет завтра утром, и Кристин занялась приготовлениями к ее приезду. Суета и возбуждение, царившие в доме, помогли Эндрю скрыть неискренность его веселости. Но когда приехала Мэри, он вдруг опять стал сам им собой. С первого взгляда было видно, что она нездорова. Превратившись за эти годы в высокую, худенькую, слегка сутулую двадцатилетнюю девушку, она поражала тем почти неестественно красивым цветом лица, в котором Эндрю сразу увидел грозное предостережение. Мэри была утомлена ездой, и хотя ей хотелось посидеть и поболтать с Кристин и Эндрю, которых она была очень рада увидеть снова, её убедили лечь в постель уже около 6. Когда она улеглась, Эндрю пошёл наверх выслушать её. Он оставался наверху не больше четверти часа, и когда потом сошёл в гостиную к Кону и Кристин, лицо его выражало глубокое огорчение. "Боюсь, что тут нет никаких сомнений". Левая верхушка. Луилин был совершенно прав, Кон. Но ну, не тревожтесь. У неё первая стадия, можно кое-что сделать. А вы думаете? Сказал Кон уныло и испуганно. «Вы думаете, что это излечимо?» «Да, беру на себя смелость это утверждать. За ней надо постоянно наблюдать, окружить ее наилучшим уходом». Он хмуро размышлял. «Мне кажется, Кон, что Эберлоу для нее самое неподходящее место, и туберкулез первичной стадии дома лечить всегда трудно. Почему бы вам не согласиться, чтобы я ее устроила в больнице Виктории?» Доктор Сорогуд ко мне хорошо относится, и мне несомненно удастся поместить её к нему в палату, а я бы за ней присматривал. Менсон прочувство он воскликнул: "Менсон, вот это истинная дружба. И если бы вы только знали, как эта девочка верит в вас. Если её кто-нибудь может вылечить, так это только вы". Эндрю сразу же пошёл переговорить по телефону с Сорогудом. Он воротился через 5 минут с известием, что Мэри примут в больницу Виктории в конце недели. Кон заметно повеселел и уже со свойственным ему оптимизмом решил, что лечение в специальной больнице для лёгочных больных под наблюдением Эндрю и доктора Соругуда обещает верное выздоровление. 2 дня прошли в усиленных хлопотах. В субботу, когда Мэри была отвезена в больницу, а Кон сел в поезд в Пейддингтоне, Эндрю сохранил ещё настолько самообладание, чтобы держать себя по крайней мере подобающим образом. Он ещё был способен, уходя в амбулаторию, сжать руку Кристин и беззаботно воскликнуть: "Приятно опять ощутить совдвоём, Крис. Похоже, что это была за неделя". Это звучало совершенно естественно. Но хорошо, что он не видел лица Кристин. Оставшись одна, она сидела, опустив голову, уронив руки на колени, не шевелясь. В первый день приезда она была полна надежд. Теперь же в ней рассложилось жуткое предчувствие. О, Боже милосердный, когда же и как всё это кончится?